Фишер понимал, что это требование – дань боевому опыту парусного флота и что в грядущей войне гораздо важнее мощь носового и кормового залпа. Но, стремясь обратить поражение в победу, он горячо поддержал влиятельного Вильсона и приказал разработать несколько проектов, в которых бы удовлетворялось требование престарелого адмирала – Но неизбежным побочным результатом выходило бы усиление носового и кормового огня. Именно этим объясняется несколько необычная схема размещения орудий на дредноуте. Итак, подведем итоги. Первое. В первоначальных разработках Фишера прообраз дредноута именовался «неприступным» что предполагало весьма основательное бронирование и, в общем-то, умеренную скорость. Второе. В 1905 году «Дредноут» не был кораблем, несущим орудие наивыгоднейшего с точки зрения максимальной огневой мощи калибр. Третий калибр 12 дюймов был выбран из соображений ведения прицельного огня на максимальной дистанции. В какой же степени проект Степанова можно рассматривать как дредноут 1884 года? Как и у дредноута, у степановского корабля бронирование и скорость находятся на уровне или незначительно превосходят бронирование и скорость современных им кораблей. Как и Дридноут, корабль нашего соотечественника нес орудие отнюдь не наивыгоднейшего калибра. Но чем был обусловлен выбор калибра и размещение орудий на Степановском броненосце, неизвестно. В нашем распоряжении, к сожалению, лишь чисто технические детали проекта оценка боевого корабля с одной только технической точки зрения есть оценка неправильная, пока требования техники и тактики не согласованы между собой. Вот почему поиски в архивах и изучении наследия Степанова могли бы пролить яркий свет на одной из самых интересных и драматичных страниц отечественного кораблестроения. Необычность и своеобразие Степановского броненосца могут объясняться тем, что русский моряк еще в 1884 году поставил перед собой вопросы, с которыми мировое кораблестроение столкнулось лишь 20 лет спустя.